Он зашел в лабиринт бетонных блоков и ввалился в полумрак поста. Навстречу с топчанов поднялись прапорщик и лейтенант. — Ну? — Есть? Василий уселся на топчан, подранил. Прапорщик и лейтенант радостно, как-то даже по-детски радостно вскрикнули. — Одиночка. — Охраны нет, — добавил Василий. — Охраны нет? — Нет. — Отсыпайся, а днем поищем. Василий залег спать, а прапорщик с лейтенантом завели длинный спор, почему духи послали снайпера без охраны, и тот и другой приехали всего полмесяца назад, и потому долго перебирали варианты. Если это стажер, прыщавый пацан, которого обучили в иранском лагере, а потом устроили проверку, почему тогда он сразу такой меткий? Если духи случайно открыли талант у полудикого пастуха и проверяли пастуха в боевой обстановке, то уже на второй день ему придали бы не меньше десятка боевиков с опытным командиром и поставили четкую задачу — зачем открытый талант проверять неделю? А именно неделю назад объявился в зоне их блокпоста снайпер. Да и не мог стажер, пускай и талантливый, уходить от Василия четыре ночи подряд. Конечно, это мог быть обыкновенный мститель или шезанутый читатель какой-нибудь очередной книжки «Руководство по ведению партизанской войны». Такой долго разведывает, примеряется, сомневается и больше всего боится, чтобы его не пристрелили в самом начале священной войны, и потому для каждого выстрела делает глушитель из пивной банки и почти всегда мажет, если стреляет дальше, чем с десяти шагов и не в спину. Читатель-мститель тем более не мог научиться метко стрелять с 300 400 метров, а именно с такой дистанции убивал подраненный Василием снайпер. Если он обыкновенный мститель, тогда он не снайпер. Ведь обучение снайпера стоит огромных денег. Мститель никому не интересен, он ничего не стоит. А снайпер дорог, его бережет охрана. Короче, если он обыкновенный мститель, он должен обыкновенно стрелять. А если он обыкновенный, но у него винтовка необыкновенная. А откуда он ее взял? Винтовка денег стоит, иной раз еще больше, чем хороший снайпер. И тут лейтенант и прапорщик одновременно подумали об одном и том же. Точно. Снайпером был наемник, причем не местный и временный. Его наняли под конкретную задачу, чтобы подстрелил трех-четырех солдат, и про это сообщили в новостях. Дескать, и в этом районе, ранее спокойном, пошло обострение обстановки, а скоро и вся страна взорвется. Из блокпоста к санитарной машине вынесли труп застреленного накануне вечером рядового контрактника из местных. Парень хоть и служил недавно... Не глупый был и не шланг, но вздумал выкурить на ночь и выставился в щель. А что выставился? Наверное, чтобы запах травки не почуяли. Побоялся и зря. Или делиться не захотел, и тоже зря. Санитар задрал черную пленку. Пуля попала точно в середину лба. Выходного отверстия не было. Стреляли издалека, иначе череп разорвало бы в куски. Носилки затащили в кузов. Все молчали, только рация надрывалась про свое Лейтенант, прапорщик и Василий вышли за территорию блокпоста и пошли по дороге. По безлюдной в утренние часы улице теперь сновали прохожие. И гражданские, и одетые в камуфляж. Проезжали машины, автобусы, повозки. Уже полгода после последнего мятежа дальше перевала боевики не совались. Вернее, совались, конечно. Приезжали, жили со своими семьями, ходили на рынок, торговали даже, женились, но на солдат не нападали. Поисковики подошли к развалинам, побродили осторожно опасаясь растяжек. И в затащенном во двор обгорелом остове паза нашли лежанку снайпера, гильзы, пустую бутылку из-под газировки, с пропущенной через пробку соломинкой, чтобы удобнее было пить, осколки зеркала, шприц, залитый кровью одеяло. По разбитым саманным кирпичам к улице уходила кровавая дорожка. — Много вытекло, — сказал лейтенант и поднял шприц, рану промедолом обкалывал. Василий наклонился к одеялу и снял длинный, тонкий волос. «Женщина!» — догадался прапорщик. «Волосы светлые», — добавил лейтенант. «У мужчин тоже бывают длинные волосы», — сказал Василий, хотя тоже подумал, что ранил женщину, но не хотел, чтобы ребята думали, что на войне все так просто. Поисковики шли по улице. На стене полуразрушенного многоэтажного дома Василий заметил свежую кровавую кляксу, след от руки — и его сердце забилось чуть быстрее, он почувствовал, что снайпер где-то рядом, что они его почти нашли, и что он ранен тяжело, настолько, что оставляет такие глупые следы. Поисковики спустились в подвал.